Хувей разоблачает недопёска. «Обрадуется, обрадуется!» – уверенно заявил Недопесок. Хувей подскочил на месте, будто его пчела за хвост ужалила. Недопесок сидел возле них, виляя хвостами и благоговейно поглядывая на Хуфейциня. «Как тебе удалось ко мне подкрасться?» – воскликнул лис с горы. «Я тебя не учуял!» Сяоху принялся выбирать зубами из меха несуществующих блох. Хувей прищурился, ухватил недопеска за хвост и поднял с земли. «Что-то здесь не так», — сказал Хувей. «Я это выясню». И он принялся трясти недопеска. Лисы имели привычку прятать в шерсти на боках всякие мелочи, и недопесок не был исключением. Лис с горы вытряхнул из него зеркальце, рыбью голову, Две куриные косточки с хрящами, мешочек с травами от паразитов, гребешок, шахматный камешек, обрывок ленты для волос, чайную чашку с отбитым краем, сушеную мышь, моток ниток и бамбуковый огрызок, на котором было выцарапано его новое имя – Сяоху. Последний выкатилась из шерсти духовная сфера. «Что это?» – спросил Лис с горы, двумя пальцами поднимая сферу. Не до песка он все еще держал за хвост. Сфера переливалась на солнце всеми цветами радуги. Ее можно было принять за стеклянную безделушку. Люди бы так и подумали, но лиса-оборотня, а тем более чистопородного лисьего демона, провести не удалось. Хувей сразу понял, что это спрессованные в полую сферу духовные силы. И никого не будь, а хуфайциня. «Твоих лап дело», осведомился он, поглядев на Хуфайциня, Что это и для чего? Хуфайцинь ответил как есть. Духовную сферу он создал, чтобы спасти дух недопеска на и горе. Находясь в ней, Чернобурка могла не только восстанавливаться, но и заниматься культивацией. Плотность духовных сил была так велика, что позволила недопеску обрести физическое тело буквально за несколько небесных дней. Пока недопесок оставался внутри, он был абсолютно недосягаем для Лиси Ванюха. Его собственный запах перекрывала аура духовных сил, из которых была соткана сфера. «Так вот, как ты все время подкрадываешься!» воскликнул Лис с горы и встряхнулся Оху еще раз. «А я-то думал, как это тебе удается!» «Это мое сокровище!» сказал недопесок, вытянув лапы и пытаясь дотянуться до лежащей на ладони леса с горы сферы. «Но «Ну еще бы!» – фыркнул Хувей. Он отпустился оху, На духовную сферу отдавать не спешил. Недопесок принялся подбирать и распихивать по шерсти свои пожитки. Хувей поглядел на солнце через сферу. «Файцинь, когда ты научился создавать магические артефакты, ты мог бы создать такую же для себя?» «Думаю, она и для небесного взора невидима». «Ты хоть представляешь, сколько сил требуется на ее создание?» Сердито отозвался Хуфей Цинь, отобрал сферу и вручил ее Сяоху. «И она не невидима для небесного взора. Она создана моими духовными силами». Сяоху бережно зажал сферу лапами и припрятал в шерсть на боку. Хуфей задумчиво пробормотал. «Если она как маяк в ночи...» то тем более стоит убраться отсюда как можно скорее. Решено. Я забираю тебя в мир демонов.